Глава девятая, в которой я понимаю, что некоторую правду никто не примет за истину. «Ну и что это за номера? Что за фокусы? Не надоело?» Я с порога набросился на Комарову, как только вошел в кабинет. Собственно говоря, имелось огромное желание задать эти вопросы еще с момента встречи делегации терпел, можно сказать, сцепив зубы, за неимением возможности оторваться от своих прямых обязанностей. Зато теперь оторвусь по полной. Александра Сергеевна, конечно же, была на месте. Ждала меня, соответственно, нашей договоренности, Потому как, если следовать плану Маркова, далее нам нужно покинуть завод и отправиться в определенное им же обозначенное место. Правда, до времени, когда надо быть там, «Оставалось еще как минимум два часа». «Какие номера?» Комарова сделала совершенно невинный взгляд и даже проявила немного недовольства. «Мол, что же вы, Максим Сергеевич, вечно про меня какую-то ерунду думаете?» «Вот таким стало ее лицо. И это человек, который постоянно мутит всякую херню за моей спиной. Вот уж точно, непробиваемая особо». «Слушайте!» Меня снова начало накрывать раздражение. Прекратите, ради Бога! Прекратите! Сколько раз говорить, не считайте вы другие глупее себя. Я, конечно, понимаю, дедушка, пусть земля ему будет пухом, знатно научил вас путать следы и врать, как в последний раз. При этом, не моргнув ни разу, но достали вы уже, Александра Сергеевна, меня своими закидонами. Нахрена полезли обниматься с Кастра, и при этом еще что-то нашептывали ему на ушко. Не хотите объясниться. Вроде бы, насколько мне помнится, мы договорились только о вручении цветов. И сразу говорю, не вздумайте сейчас петь про то, что вы этому горячему кубинскому мужчине рассказывали о своих чувствах или симпатии. Не поверю. Комарова поджала губы, отвернулась к окну, демонстрируя, насколько больно ей переносить мое недоверие. Не Не та блондинка стала актрисой, точно не та. Ее простой жест взбесил меня окончательно. Подскочил к Комаровой, хотя это было непросто. Александра Сергеевна сидела за столом, и я, задев угол, чуть не полетел носом вперед. Схватил ее за руку, а потом потянул вверх, вынуждая подняться. Мне больно. Она попыталась освободить конечность, но я слишком злился, чтобы позволить ей это сделать. «Какого черта тебе надо? Вот объясни мне, реально, какого черта надо? Что я должен сделать, чтобы ты поняла, мне можно доверять? Мы с тобой в одной лодке, и это ни хрена не шутки. Это, блин, вопрос жизни и смерти, без преувеличения. Я ведь рассказал тебе правду о себе, всю!» В этот момент где-то очень глубоко, как это и случается, сильно не вовремя, Завозилась и подняла голову совесть, которая погрозила мне издалека пальчиком. Она эта совесть явно намекала. Всю правду я Комаровой точно не рассказал. И не очень правильно предъявлять в данном случае за откровенность. В общем, не знаю, о чем именно было дело. Может, в усталости, а я действительно устал. Очень устал. И морально, и физически Может, в том, что сказанный слух насчет серьезности ситуации слова обрели для меня четкую форму? Затрудняюсь ответить. Но я выпустил руку Комарова и подошел к диванчику, сел на него и понял, да горя оно все я огнем. Барахтаюсь, как дурак. Туда бегу, сюда бегу. Этого пытаюсь поймать, того пытаюсь застукать. И все равно получается какая-то херня». «Я тебя помню», — выдала задумчивым тоном Александра Сергеевна. Фраза была крайне неожиданной, а главное — совершенно непонятной. Причем мы с ней совершенно естественно вдруг перешли на «ты». И сделали это как-то естественно, без напрягов. Не понял. Я поднял голову и посмотрел на Комарова, которая стояла возле стола, в той же позе, в которой я ее отпустил. Садиться обратно на стол, она не торопилась. «Я помню, как ты приходил к деду. Не сразу вспомнила, если честно. Запах. Помнишь, твой пиджак лежал на диване? Еще села тогда рядом, и ты говорил, что поставила в покое твою вещь. А я никак не могла сообразить, что за ерунда происходит. Почему запах такой знакомый?» «Только позже догадалась. Дед приучил меня запоминать такие нюансы по ассоциациям. Ты приходил к нам домой». Говорил с ним о чем-то. Я вернулась как раз из школы. Ассоциация, связанная с запахом, твой взгляд. Ты так посмотрел тогда, странно посмотрел, будто пытался разглядеть, что у меня внутри. А взгляд при этом был холодный, как у змеи, которая думает, укусить или не трогать. Вот и запомнилось. Ассоциация такая, взгляд равно запах. Связано, понимаешь? Поэтому, когда снова его почувствовала, именно этот одеколон в перемешку еще с чем-то, может, мыло особенно, не знаю, сработала запоминалочка. Я молча слушал Комарова, вообще не понимая, о чем она говорит. Вернее, не так. О чем говорит, понимал, не идиот же. Смысл доходит сразу. Я сам, описываю ею момент, видел в одном из воспоминаний Беляева. Но к чему это сейчас? Потом, когда ты ушел, а я вернулся домой, дед сказал, чтоб никогда, ни при каких условиях не имела с тобой никаких дел. Сказал, ты опасен. Александра Сергеевна выдала финальную часть своей фееричной речи и уставилась на меня, уже без слов. Видимо, ожидала какой-то реакции. Я, соответственно, уставился на нее. А потом, все же не выдержав, спросил, ты серьезно? Что именно? Комарова от моего вопроса растерялась. Наверное, ждала чего то другого. Может, к примеру, что я начну уверять ее в своей искренности и надежности. Упаду в ноги, буду каяться. Короче, явно ее ожидания не совпали с моими возможностями. Ты серьезно продолжаешь видеть во мне врага, только потому, что херову тучу лет назад твой дед сказал очевидную вещь? Реально? — Не понимаю твоего тона. Александра Сергеевна начала злиться. По крайней мере, об этом говорил тот факт, что, стоя возле стола, она постукивала по нему кончиками пальцев. Господи, как все сложно. Я закрыл лицо ладонями, секунду сидел в такой позе, а потом провел ими по лицу, словно стирая усталость, и снова посмотрел на Комарову. — Саша! Я тебе русским, человеческим языком сказал, да, блин, шпион, я шпион, я нелегал, я совсем не тот, кем меня все считают. Ясен пень, в то время в моей башке были совсем другие мысли. И вполне возможно, Ершов прекрасно понял, мне доверять нельзя. На секундочку, он работал в СМЕРШе. Он ловил шпионов, в том числе таких, как я. Но это было давно. Что мне надо сделать? На крови поклясться, дать обет верности. Что? Просто скажи и все, буду понимать. Ну так же вообще невозможно. У меня чувство постоянно возникает, будто я участвую в каком-то спектакле, где каждый актер пытается на себя натянуть еще парочку масок. Не надо клятвы на крови. Комарова резко сорвалась с места, подошла ко мне быстрым шагом и села рядом. Потом подумала немного и вообще взяла мою руку, прижав ее к своей груди. «Просто расскажи мне все». «Я вижу, ты скрываешь важные вещи. Не понимаю, какие. Казалось бы, что может быть хуже того, что есть, но...» «Сложно объяснить. Чувствую, есть еще что-то. Ты какой-то не такой». Я ведь наблюдала за тобой со стороны, когда начал ездить на завод, до того, как произошло все это с Львом Ивановичем. Но будто подменили человека, внешне такой же, а внутри вообще не то. Не могу я поэтому полностью быть с тобой откровенной, и слова деда постоянно вспоминаю поэтому». Комарова осеклась, не договорив, потому что я засмеялся. Да, просто начал хихикать. Сначала тихо, потом по нарастающей, пока не заржал голос. И главное, не мог остановиться. Александра Сергеевна от злости в одну секунду покраснела, отшвырнула мою руку и попыталась скачать с дивана. Говорю, попыталась, потому что я успел ее поймать. Да сядь, не над тобой смеюсь. Над всей ситуацией. Ох, блин... Я покачал головой. Приступ веселья пошел на убыль, но все равно еще прорывалось изнутри желание хохотать до слез. Просто представил, как говорю правду Комаровой. вернее, как она слушает эту правду. Хотя, Александра Сергеевна делает искренности, но ну, хорошо. В общем, договорились. Фух, подожди. Я выдохнул, чтобы успокоиться еще больше. Рассказываю тебе все как есть. Полностью, да? И мы спокойно занимаемся намеченными делами дальше, так? Нормально. Без двойных подтекстов, без отходных путей, без ожидания подставы друг от друга. Правду, значит. Слушай, ты точно уверена, что хочешь этого? Сразу говорю, правда покажется тебе, назовем это так, немного фантастической. Комарова начала меня уверять, будто готова услышать любые откровения. А я смотрел на нее в этот момент и думал, чем он черт не шутит. Может, действительно рубануть прямо в лоб все, что произошло. Саш, в общем, я не Максим Сергеевич. Вообще не он. Вернее, меня тоже зовут Максим Сергеевич. Но я жил в другое время. Я жил в 2023 году. Работал адвокатом. Потом меня подставили с одной историей. Сначала подставили, а затем убили. Только я не умер, а оказался здесь, в теле Беляева. Который, кстати, тоже умер. Но Беляева конкретно ты угробила своей болталочкой. Сердечко у него не выдержало. Стоп! Комарова подалась вперед и зажала мне рот ладонью. Несколько секунд мы так и сидели. Я молча смотрел ей в глаза, чувствую женские пальцы на своих губах. Она тоже смотрела мне в глаза, но, по-моему, ее эмоции сильно отличались. Если я испытывал приятное ощущение от ее руки, Алисанна Сергеевна, мне кажется, думала совсем не о хорошем. «Знаете что, Максим Сергеевич?» — начала, наконец, Комарова. «Тот факт, что мы снова пришли на вы, — говорил о многом» и в первую очередь о том, что мне, похоже, не поверили. А идите вы к черту с вашим дурацким чувством юмора! Я ведь искренне говорила, искренне! А вы издеваетесь опять!» Александр Сергеевна вскочила на ноги, посмотрела на меня сверху вниз осуждающим взглядом, а потом выбежал из кабинета. Однако не успел я даже вымотелиться, как она забежала обратно. «Фиделю Кастро сказала о списке!» И назвала несколько фамилий тех людей, которым он доверяет. Давно доверяет. Чтоб он понимал, я не наживка. Мои слова не злой, хитрый умысел. На случай, если Марков нас предаст, мы уедем с кубинской делегацией. И от них же получим помощь. Дальнейшую имею в виду помощь. Вот и все. Вот что я сказала. Видите, Максим Сергеевич, быть честным не так уж сложно. Собирайтесь, жду вас на улице. Комарова, не дожидаясь моего ответа, снова развернулась и опять рванула прочь из кабинета. Не успел я подняться с диванчика, как дверь открылась, и Александр Сергеевна забежал обратно. — Калинин! — бросила она коротко, а потом с невозмутимым видом плюхнулась на место, которое только что занимал мой зад, подтолкнув меня перед этим к столу. Так понял, это был намек, что все должно выглядеть прилично. Я опять же не успел ничего ответить. На пороге реально появился Владимир Александрович. Он залетел с вытаращенными глазами и вообще не обратил внимания на Комарову. — Кастро очень хочет в подарок народный костюм нашей, так сказать, области. Где взять? — Выповел особист. — А мы при чем? Мы же самолет строим, а не костюм шьем. Я от неожиданности чуть не сел обратно на диванчик, а там вообще-то устроилась Комарова. — Не знаю, но сообщили об этом нам, — Калинин развел руками. — И велели найти и привезти в кораблик прямо сейчас. — В лаборатории больше негде, — влезла в разговор Александра Сергеевна. Местный дом моделей. — Его ведь так называют. Думаю, если что-то есть подобное, только у них. Мы с ней переглянулись. Странная просьба, однако. — Черт, ну надо ехать, значит. Калинин тяжело вздохнул. — Ага. «Надо ехать», — согласился я, пытаясь понять, что за очередной поворот в нашей истории. То, что он неспроста уверен на сто процентов. Теперь бы еще понять, что из этого выйдет.